Страница 440. Год 1899. Письмо 349. Павлу Александровичу Буланже. 1899 год. Февраля 12-15. Москва. «Дорогой друг Павел Александрович, давно не писал вам и не отвечал на два ваши письма. Простите, примечание первое. Думаю о вас часто, люблю вас не переставая». «Порадовался вашему письму, где вы пишете, что устроились корреспондентом в газеты, и это дает вам заработок, и что вам предлагают корреспондировать в консервативную газету, и вы колеблетесь. Это очень бы порадовало меня, если бы я не сомневался в том, что вы описываете свое материальное положение лучше, чем оно есть». «По своей доброте только для того, чтобы успокоить меня. Напишите об этом, то есть о своем заработке, подробнее, обстоятельнее, и не отказывайтесь от заработка только потому, что газета консервативная. Я часто думаю, что если бы мне надо было печатать и можно выбирать, я печатал бы в «Московских ведомостях» и в «Московском листке». «Вносить хоть немного света в мрак читателей этих органов – доброе дело» а еще дайте мне послужить вам в этом деле, пришлите мне корреспонденции, я продам их и выговорю и на будущее наивыгоднейшие условия. Я могу поместить в курьере, в русских ведомостях, в Ниве в неделю. Пожалуйста, пожалуйста, воспользуйтесь мной, пока я в городе. А мне не то что труд, но только истинное удовольствие. И мне кажется, что ваши корреспонденции могут быть очень хороши и полезны. Не думайте, чтобы я ожидал от вас высказывания в этих корреспонденциях тех основ, которыми мы живем. Я жду от них только описания современных английских событий в экономической, политической, социальной, научной, художественной областях, переданных христианам и потому освященных христианским светом. Пожалуйста, сделайте это, то и спешите и пользуйтесь мной, а я теперь же приготовлю издателей». А внешней жизни моей вы, вероятно, знаете от Русанова. Чувствую себя очень ослабевшим в нынешнем году. Болит спина, и нет сна и бодрости мыслей, потому плохо работается. Правда, что городская жизнь страшно утомительна, с тем огромным количеством отношений, которые образовались у меня. Хочется попытаться уехать куда-нибудь колсуфьевым, вероятно. «Исправление в воскресенье совсем не двигается. Ответ шведом напечатан в очень нехорошей версии. Я потом исправил его и послал Черткову. Примечание второе. Если он не напечатан во Франции, то хорошо бы перевести его с этой лучшей версии. Жены нет теперь в Москве, она в Киеве, у Кузьминской, которая опасно больна, воспаление легких. Я остане, Мишей и Сашей. Мой привет Марии Викторовне и вашим детям. Что они?» Вчера вернулся из Канады Бакунин весь под влиянием духоборов необыкновенных людей двадцать пятого столетия. Примечание третье. От Сережи письма еще только из карантина. Примечание четвертое видел Христиановича, который, как и следует, очень вас любит. Так не сердитесь, что не писал, и пишите мне почаще про свою душу, которую я очень люблю. Лев Толстой. Первое письма 27 декабря по новому стилю 1898 года и от 5 февраля по новому стилю 1899 из Англии. Смотри рукописный отдел Государственного музея Льва Толстого. Второе группа Шведской интеллигенции обратилась к Толстому с предложением возбудить на предстоящей в мае-Гаге в Гаге мирной конференции. Вопрос о положении отказывающихся по убеждениям от военной службы. Толстой ответил письмом, которое, смотри, том 72, письмо 3, первоначальной редакции появилось в ряде зарубежных газет. Впоследствии Толстой письмо переработал, придал ему характер статьи, том 90, и отправил Черткову, Опубликовано в листке свободного слова номер шестой за 1899 год. И примечание третье. Бакунин, доктор, сопровождал первый пароход отъезжающих в Канаду духоборов. Четвертое. Письмо Сергея Львовича Толстого к Софье Андреевне Толстой от 7 февраля по новому стилю из Галифакса с сообщением о том, что он попал в карантин из-за эпидемии оспы среди духоборов. Смотри рукописный отдел Государственного музея Льва Толстого. Конец примечаний.